Глава 27. Только когда Мэри Голд уходит, я вспоминаю про полицию. Детектив Дуагер видел, что Каин уходил из моей квартиры. Если его ищут, то будут следить за площадью Кэрингтон. Ругаюсь про себя. Мне ужасно хочется увидеть Каина. Но если я в 8:30 пойду в Бредтл, то приведу полицию прямо к нему. Это не должно произойти. Уйти из квартиры незаметно я не могу. Ну а что, если отправлюсь в кинотеатр из другого места? Что, если сейчас я пойду не туда? Иду в ванную, чтобы побыстрому привести себя в порядок. ещё зубы, проверяю, что волосы не сильно торчат, мажу губы блеском. Забираю из спальни почти 500 долларов наличными, которые я прятала в ящике для носков. Обменяла их ещё до приезда в США и так и не использовала. Засовываю деньги во внутренний карман тёмно-синего пальто, перчатки, шарф, кошелёк. Смотрю на кепку с логотипом Red Sox, которая висит на вешалке. И на мгновение вспоминаю все американские фильмы, где персонажи надевают кепки, чтобы затеряться в толпе. Жаль, что в жизни это не работает. сбросить хвост будет несколько труднее. Телефон я оставляю дома, потому что если я не ошибаюсь, полиция сможет меня по нему отследить. Лео выходит из своей квартиры, когда я иду к лестнице. Фредди, здравствуй. Куда это ты? Я улыбаюсь и жду, пока он меня нагонит. по магазинам. Шопинг-терапия? Отлично. Я с тобой. Нет, не надо. Лео шарахается назад, явно испуганный столь ярым отказом. Я собираюсь за нижним бельём. Такое девочки покупают самостоятельно. Ты весь вечер будешь покупать трусы? Я очень разборчива в этом вопросе. К тому же есть ещё корсетные вещи, которые нужно подгонять под фигуру. В такую экспедицию с компанией не ходят. Лео поднимает перед собой руки, сдаваясь. Что же, успехов тебе в твоём походе. Он замалкает на секунду. Как, кстати, я? Статья А. Кэролайн Пулфри. А, да. Вроде неплохо. Мне нужен перерыв. И нижнее бельё. Так что сразу двух зайцев. Ну, скажи, если понадобится корректор, обязательно. Мне вдруг становится совестно, что я так грубо его прогоняю. Я хочу поблагодарить тебя как следует за то, что ты познакомил меня с Лорен. Давай пообедаем вместе в субботу. Он улыбается. С тобой, Фредди, я готов приломлять хлеб в любое время. Но ты уже меня поблагодарила, тем более это была мелочь. Ты правда замечательный человек, Лео. Всё же давай пообедаем. Обсудим работу над нашими любовными романами. Он поворачивается к своей квартире. Будь осторожнее, Фредди. Не мне тебе говорить, что по улицам бродит убийца. На выходе из дома замечаю, что на противоположной стороне улицы припаркован полицейский автомобиль. Предполагаю, что где-то рядом есть и пешие офицеры. С собой я взяла рюкзак. В нём сменная одежда, которую Каин оставил у меня в квартире и которую я вчера постирала. Шарф, базовые туалетные принадлежности и несколько плиток шоколада. Стараюсь вести себя непринуждённо и направляюсь к станции метро на улице Дартмут. В это время суток там полно народу. Кто-то едет домой, кто-то на ужин в центр. Несколько минут я разглядываю витрины магазинчиков у главного входа. Покупаю парочку яблок в крошечной овощной лавке и в целом сливаюсь с толпой. Даю денег бездомному, шатающемуся по станции. Он благодарит меня, А я думаю о том, не приходилось ли Кайну здесь попрошайничать. Мне стыдно за то, что я просто ухожу, потому что не знаю, чем ещё ему помочь. Вновь сливаясь с толпой у железнодорожной платформы, я прибавляю шаг. Держу в руке карточку, готовая приложить её к турникету. Замечаю свой хвост. Среднего возраста, полноватый, в кожаной куртке. Он в 20 футах от меня и перестал скрываться, чтобы нагнать меня. Сердце колотится. Есть что-то будоражащее в погонях, даже если преследователь не желает тебе зла. Хочется броситься на утёк. Но я держу себя в руках, потому что бег лишь привлечёт к себе внимание. Захожу на эскалатор и спускаюсь на станцию оранжевой линии. Пробираюсь в центр платформы сквозь плотную толпу людей. Дородная кожаная куртка топает по эскалатору. Я жду, когда к платформе подъедет поезд, когда взгляд моего преследователя сфокусируется на входящих в вагоны. Снимаю пальто, бегу вверх по лестнице и покидаю станцию через автобусную остановку. Затем спешу на станцию Копли. Кажется, горизонт чист, но на всякий случай я сажусь в поезд с зелёной линии. Тяжело не улыбаться себе под нос. Я сбросила полицейский хвост. Смешно, но я горжусь собой. Выхожу на станции Парк-стрит, пересаживаюсь на красную линию и еду до Гарвардской площади. В Бреттл много народу. Показывают незабываемый роман. В зале полно пар разных возрастов. Странно заходить туда в одиночестве, покупая попкорн, стараясь не оглядываться в поисках Каина. И нахожу местечко в непопулярном ряду. На все день я рядом кладу пальто, надеясь, что никто не будет возмущаться. Всё-таки многие пары встречаются уже в кинотеатре. И я жду. Гаснет свет. Не против, если я здесь присяду. Я едва сдерживаю, чтобы не вскочить с места и не обнять его. Каин берёт моё пальто в руки и садится. На экране показывают титры, а он сжимает мою ладонь и целует меня в губы. Сбежим через полчаса, шепчет он. Я киваю. Счастливая, что вновь могу быть с ним. Вопросы подождут. Здесь, в темноте кинотеатра, я чувствую себя в безопасности, скрытой от всех глаз. Минут через сорок мы с Каином выходим в ослепляющий свет фойе. Каин помогает мне надеть пальто, забирает у меня рюкзак и И мы выходим на Brettel Street. Ночь холодная и серая. Каин не выпускает мою руку. Пойдём. Я знаю, где мы можем поговорить. Зоуис находится на Massachusetts Avenue, в полумиле от Brettel. Большой, набитый людьми дайнер. Ряды кабинок в красной виниловой обивке, дюжина официантов, толстое меню. Мы садимся подальше от окон. Каин заказывает бургер, я выбираю бейгл с крем-чизом. В разговоре с официанткой мы ведем себя до скучного вежливо, чтобы ничем не запомниться. Еду. Вместе с огромными чашками кофе и кувшином воды приносят почти сразу же. В ярком свете дайнера Каин выглядит утомлённым. Я протягиваю руку, наши пальцы переплетаются. Несколько секунд мы просто смотрим друг на друга. Я начинаю: "Ты в порядке? Выглядишь усталым". Он улыбается. «Плохо спал, но я в порядке». «Хочется спросить, где, но я одергиваю себя. Рассказываю ему о Лорен Пенфорд и работе Кэролайн Врэг. Оказывается, они с Уитом работали над совместным проектом. Он знает ее лучше, чем я думала». «Это объясняет». Почему его допрашивала полиция? Кайн хмурится. Интересно, поэтому на него напали? Могли они работать над чем-то опасным? В больницу к Уитту приходили СФБР. Может, поэтому... Я глотаю. Кайн. Лорен Пенфорд еще упомянула, что Шон Джейкобс был хирургом. Он смотрит на меня какое-то мгновение. Да. Наконец говорит он. Она права. Когда меня перевели во взрослую тюрьму, Бу уже был там. Не знаю, что он делал в Северной Каролине, а уж тем более почему оказался в тюрьме, но он был там. Сидел уже год, так что наркотики не принимал. И он ударил тебя ножом по приказу. Каин сжимает мою ладонь. Бус связался с заключённым по имени Конрой, который по сути всем заправлял. Конрой приказал ему от меня избавиться. Они загнали меня в угол. Бус сказал, что если не буду сопротивляться и двигаться, он воткнёт нож мне в спину. Но я выживу. Будет больно, но рана заживёт. А если я буду драться, гарантий никаких. И ты позволил себя порезать? Нет, я отбивался как сумасшедший, но будто ждался, когда меня хорошенько прижали. Каин тихо смеётся. Потом постоянно говорил, что спас мне жизнь. Но почему? Почему Конрою это было нужно? Я правда не знаю, Фредди. Может, я его чем-то обидел? Или дело вообще было не во мне? В каком смысле? Когда я туда поступил, Бу стал мне помогать ради Айзика. Он узнал во мне паренька, который был его протеже на пару недель. Конрой мог проверять преданность Бу. «Господи!» Он прижимает мою ладонь к губам. «Это было давно, Фредди». «Почему ты не сказал, что это был Бу?» «Потому что я пытался тебя соблазнить». Он улыбается. «Мне не хотелось разговаривать о тюремных шрамах». «Я качаю головой...» и отдёргиваю руку. Фредди, прости. Фредди, посмотри на меня, пожалуйста. Его глаза блестят. С тех пор, как умерла Кэролайн, мне кажется, что моё прошлое пытается затянуть меня обратно. Я не хотел тебе врать. Я не думал, что о многом мы молчал. Я многое пытаюсь оставить позади. Он вновь тянется за моей рукой. Но мне очень жаль. Я не хотел заставить тебя чувствовать, будто ты не можешь мне доверять. Ты можешь, правда. Я медленно выдыхаю. И я доверяю тебе. Просто хочу, чтобы ты доверял мне. Чтобы рассказывал правду, какой бы уродливой она тебе не казалась. Он сомневается, но затем кивает. Хорошо. Что ты хочешь знать? Мгновение я раздумываю. Можно украсть у тебя чипсы? Я всё ещё голодная. Проходит секунда, и он вздыхает. У нас это называется просто картошкой. Я расцениваю это как согласие. Так что теперь? Как долго ты сможешь бегать от Я замолкаю, осознавая, что нас могут слышать. А слово полиция легко привлечёт к себе внимание даже в общем шуме. Гледис. Как долго ты сможешь бегать от Гледис? Каин выглядит озадаченным, но лишь на мгновение. Не знаю. Хочу узнать побольше, прежде чем встречусь с Гледис. Я поговорю с Уйтом, спрошу, над чем они с Кэролайн работали. Беру ещё картошки. Тебе не кажется странным, что он не упомянул о том, как близки они были? Они работали вместе, но не обязательно были близки, отвечает Каин. По э-э Глодис допросила его. Возможно, он боялся, что признание в связи сделает его подозреваемым. Это смешно. Мы все сидели в читальном зале, когда Кэролайн у, у... ушла, Глодис подозревает, что у меня был поддельный. Наверное, то же самое может подозревать и о нём. Какой поддельный? Кайн понижает голос. Как я понял, они думают, что Бу попросил Кэролайн уйти по моему настоянию. А потом я попросил его скрыться, чтобы он никому не рассказал. И потому что я был недоволен тем, что он не смог избавиться от Уита. Он явно рад, что не сбился с нашего шифра. Теория хорошая, но Однако Кэролайн не могли найти несколько часов. Я вспоминаю библиотеку, красивые, величественные коридоры. Мог ли человек, который выглядел и пах как бу, войти в библиотеку, убить Кэролайн и спрятать её тело всего за пару минут и так, чтобы никто его не заметил? Убиться Кэролайн? «Точно знал, где находятся камеры», — добавляет Каин. «Потому что они ничего не засняли». «Наша запертая комната, наоборот», — смотрю на него. «Я скучаю по тебе. Уит и Мэри Голд замечательные, но я скучаю по тебе». Каин перегибается через стол и целует меня. Долгое время мы молчим. Потом, чтобы не расплакаться, я делюсь с ним новостями об Уитте с Мэрри Голд и рассказом Лорен о похождениях Уита. Каина это не особо удивляет. Признаюсь, что переживаю за Мэрри Голд. Вдруг она станет очередной девушкой, которая будет звонить в Рэг в поисках своего бойфренда. «Об этом я бы не волновался», — говорит Каин. «Мэрри Голд знает, где он живет». Я улыбаюсь, хотя теперь переживаю еще больше. Мэрри Голд показалось странным, что Уит пошел в библиотеку. «Как думаешь, мог кто-то подстроить так, чтобы вы оказались в одном месте в одно время?» Каин хмурится, раздумывая. «Об этом я бы не волновался», — говорит Каин. Возможно, но зачем? Может отпугнуть вас? От чего? От библиотеки? Он качает головой. Крик лишь дал нам повод поговорить друг с другом. Каин сигнализирует официантам, чтобы принесли чек. О том, что кто-то умер, мы узнали позже. Я достаю из пальто пачку наличных. Оплачиваю счёт, оставляю на чай пару двадцатидолларовых купюр и тихо засовываю остальные в карман куртки Каина. Из дайнера мы выходим молча и идём к реке подальше от суеты. На улице всё ещё сыро и противно, но думаю я не об этом. Каин даёт мне мобильный телефон, удивительно старой модели. Никому о нём не говори, предупреждает он, обнимая меня рукой за плечи. Он предоплачен. Я смогу тебе звонить. Единственный записанный в нём номер вот этот. Он показывает похожий телефон. Так что ты сможешь связаться со мной, когда понадобится или когда захочется. Полиция не сможет тебя отследить. Нет, если не узнает про телефон. Я сою мобильник во внутренний карман. Спасибо. Он на беззвучном, так что ничьё не привлечёт внимание, если вдруг позвоню в неподходящее время. Киваю. Буду держать рядом. Ветер задувает под пальто, и я прижимаюсь теснее к Каину. Где сегодня будешь ночевать? Не знаю, но что-нибудь найду. Не на улице? Нет, заселюсь в гостиницу. Полиция не может следить за ними всеми. Только сперва нужно купить сумку. Сумку? Сумку? Зачем? Нет никого более подозрительного, чем человек, селящийся в гостиницу без багажа. Он прижимает меня к себе. И мне всё равно нужно купить сменную одежду. Нет необходимости. Рассказываю ему о содержимом рюкзака. Он смеётся. Можно подумать, ты опытный пособиник и подстрекатель. Пожалуйста, будь осторожен. Замолкаю на секунду. Каин, возможно, стоит уехать из Бостона, из Массачусетса. Если уеду, не смогу узнать, что происходит, мягко отвечает он. А если не узнаю, никогда не верну свою жизнь. Да, но зато тебя с меньшей вероятностью застрелит полицейский. Он притягивает меня ближе. Я отсидел свой срок, Фредди, и примирился с этим, потому что какой бы ни была причина, я убил человека. Но я не думаю, что смогу сесть в тюрьму за то, чего не совершал, по крайней мере, не поборовшись за свободу. Я держусь за него, понимая, что не хочу отпускать. Хорошо. Тогда будем бороться. Дорогая Ханна, должен признать, мне слегка неуютно от того, что Фредди врёт Лео. Чувствую себя обманутым, как будто ты лжёшь мне. Смешно, конечно. Нужно напомнить себе, что Лео персонаж, а не я сам. Это лишь служит доказательством твоего таланта. В конце главы до меня дошло кое-что. Каин чернокожий, поэтому он живёт в Роксбери. Всё это время я полагал, что он белый. Если он чернокожий, вероятность быть застреленным полицией у него высока. И вся эта беготня от закона становится гораздо более опасной. Теперь я думаю, не чернокожая ли Фредди и Мэрри Голд? Уитт выглядит как герой старых мультфильмов, так что он точно белый. Но сейчас я понимаю, что в рукописи нет ничего, что указывало бы на цвет кожи Фредди, Кайна и Мэрри Голд. Я по умолчанию решил, что они белые, потому что никто не упоминал иного. Я знаю, что ты не белая, так что, может, и твои персонажи такие же. Или ж мои собственные предубеждения заставляют меня видеть их белыми. Ух ты, голова кругом. Твой Лео. Послесловие. Увидеть Лео было бы здорово, даже если ему и наврали. Господи, А он тоже чернокожий. Ты нарушаешь моё самовосприятие. Может, он найдёт следующий труп? Дорогая Ханна, отвечая на твой вопрос, да. Цвет кожи персонажей важен. Как я уже объяснил, полиция становится опаснее, если Каин чернокожий. Даже если он войдёт в полицейский участок, подняв руки, его могут застрелить. На другие аспекты это тоже влияет. Я восхищаюсь твоей решимостью игнорировать цвет кожи, но это примерно так же, как игнорировать вирус. Не реалистично. Цвет кожи персонажа напрямую влияет на его сюжетную арку. Хотя, может, ты пытаешься донести кое-что другое. Ты хочешь, чтобы читатель подумал, что такое не может произойти с чернокожим человеком, а затем спросил себя, почему? Это ты хочешь сказать? Хорошо, я понял твою точку зрения. Однако это рискованно. Ты ставишь на такой уровень самосознания, который может не существовать. Люди, которые представляли персонажей белыми, почувствуют себя обманутыми и преданными, если поймут, что персонажи, за которых они переживали, могут быть чернокожими. Некоторые люди хотят читать о себе подобных, и даже возможность того, что персонаж чернокожий, означает, что он недостаточно белый. такова жизнь. И поверь мне, ты не хочешь раздражать этих людей. Я бы не стал так делать. Но это твоя книга. Твой Лео